Глава сорок пятая Я откинулся назад, уставился на застывшее изображение. Я слышал, как гудят аппараты, как где-то во мраке лаборатории капает вода, как дышит рядом со мною Тереза, задыхая ей, словно бегун, закончивший дистанции. Я сидел и глядел на экран. Все стало на места. Будто перед моими глазами головоломка соврала сама с собой. Джулия Янг. У нее есть дружок, который вечно в разъездах. Она летает к нему в Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл. Она влюблена в него по уши. Дженни. Студи. У Мортона молодая любовница, от которой он без ума ревнует ее. Какая-то молоденькая девушка. Эдди. Она любит причинять хлопоты, эта девушка. Любит устраивать суматоху. Дженни. Я вижу эту девушку на приемах с некоторыми вшингтонцами уже полгода, Эдди. Она была больная, любила боль, Дженни. Мортон — глава финансового комитета Сената, того, который заслушивает вопрос о продаже Мика Кона. Коль — охранник в баре. Все наши политиканы у них в кармане, мы с ними не справимся. — Конор, кто-то хочет закончить расследование. Хочет, чтобы мы отступились. И Мортон. Значит, ваше расследование формально закончено? Дьявол, сказал я. Кто это был? спросила Тереза. Сенатор. О, она взглянула на экран. А какое он имеет отношение к Кипонсу? У него сильные позиции в Вашингтоне. И он имеет отношение к продаже одной фирмы. Может быть, есть и другие причины. она кивнула. Вы можете отпечатать этот кадр? Нет, у нас нет приспособлений для копирования. Лаборатория это не посредством. Что же мы можем сделать? Мне нужно хоть что-то взять с собой. Я сфотографирую полироидом, не блеск нам сгодится. Она стала искать фотоаппарат, спотыкаясь в темноте. Наконец, вернулась, придвинулась к экрану и сделала несколько снимков. Мы ждали в глубоком свете монитор, пока они проявятся. Спасибо. Сказал я: "Спасибо за всё". Пожалуйста, сочувствую. Вам. — Почему? — Я знаю, вы ожидали, что это будет японец. Я понял, что она сама этого ожидала, но промолчал. Снимки получились хорошие, изображение четкое. Когда я сунул их в карман, то нащупал там что-то твердое и вынул это. — У вас японский паспорт? — спросила она. — Нет, это не мой, а Эдди. Я сунул его обратно. — Я пойду. Надо найти капитана Коннора. — Хорошо. Она повернулась к монитору. что вы думаете делать? Останусь, еще поработаю». Через заднюю дверь по темному коридору я вышел наружу. Щурясь от яркого света, я подошел к автомату и позвонил Конору. Он был в машине. «Где вы?» — спросил я. «Еду в гостиницу». «В какую?» — «Четыре времени года». В ней остановился сенатор Мортон. «Что вы там делаете? Вы знаете, что...» — «Кохай, вы и помните, что линия открыта?» И вызовите такси, встретимся на бульваре Вествуд 1430 через 20 минут. Но как, хватит вопросов, и он повесил трубку. Я смотрел на дом номер 1430 на бульваре Вествуд. Простой коричневый фасад, дверь с номером. С одной стороны французская книжная лавка, с другой часовная мастерская. Я поднялся и постучал. Под табличкой я заметил японские иероглифы. Никто не ответил. Я открыл дверь и оказался в изящном крошечном баре. Там было только четыре столика. Конор сидел в одиночестве. Он помахал мне. — Познакомьтесь с Имаэ-сан. В Лос-Анджелесе он лучше всех готовит суси. — Имаэ-сан, сумису-сан. Имаэ кивнул, улыбнулся и поставил что-то на стол передо мной. — Корео дозе сумису-сан. Я сел. «Домой, — Домой, Майя-сан. — Хай! Я посмотрел на Суси. Вроде розовой икры, политой сырым желтком. Выглядит, по-моему, отвратительно. Я повернулся к Кондру. — Корио-то-бе-то-ко-то, — рука, — спросил он. Я покачал головой. — Извините, я не поспеваю за вами. Теперь вам придется учить японский язык ради вашей новой подружки. — Какой подружки? — Я думал, вы поблагодарите меня. Я предоставил вам столько времени побыть наедине с ней. — Вы имеете в виду Терезу? — он улыбнулся. — Вы могли найти куда хуже кохай. И, наверное, находили в прошлом. — Но я спросил вас, знаете ли вы, что это? — он указал на Суси. — Нет, не знаю. Перепеленные яйца и икра семги. С большим содержанием протеина. Повышает тонус. Вам это пригодится. — Вы полагаете... Это придаст вам силу для вашей девушки. Заметил и Майя и засмеялся. Потом сказал что-то быстро, по-японски, Конору. Тот ответил, и оба расхохотались. — Что здесь смешного? — сказал я. — Мне хотелось переменить тему, и я попробовал Исуси. Если не обращать внимания на слизь, было очень вкусно. вкусно — Вкусно? — спросил и Майя. — Очень. — сказал я. Съел второе Исуси и повернулся к Конору. Знаете, что мы нашли на плёнках? Это невероятно. Коннор поднял руку. Пожалуйста, научите своих японцев отдыхать. Всё в своё время. Ойс, онэгайсимасу. Хай, Коннор-сан. Имаи протянул счёт. Коннор считал деньги, поклонился, и они быстро заговорили по-японски. Мы что, уходим? Да, я уже поел, а вы, друг мой, не можете опаздывать. Куда? К своей бывшей жене забыли? — Сейчас мы поедем к вам и встретимся с ней. Я снова был за рулем. Конор глядел в окно. — Откуда вы узнали, что это Мортон? — Я не знал, — сказал Конор. — По крайней мере, до сегодняшнего утра. Но вчера вечером стало ясно, что пленка почищена. Я подумал о всех мытарствах, которые выпали на нашу с Терезой долю. — Вы хотите сказать, что только взглянули на пленку и все поняли? — Да, как? Там была одна вопиющая ошибка. Помните, когда вы встретили Эдди на приёме, у него на руке был шрам? Да, по виду давний ожог. На какой руке? На какой? Я нахмурился, стал вспоминать. Эдди в кактусовом садике курит сигареты, бросает их, поворачивается, движения нервные, держит сигарету. Ожог был на на левой руке, сказал я. Правильно. Но на пленке тоже показано жёг. Он ясно виден, когда Эдди проходит мимо зеркала. Рука его трогает на миг стену. Я запнулся. На пленке стену трогала правая рука. Господи, — сказал я. Да, они ошиблись. Вероятно, спутали, что отражение, а что нет. Но, может быть, они очень спешили и просто забыли, на какой руке у него шрам. Бывают такие ошибки. — Значит, вчера вы увидели шрам не на той руке? — Да. И сразу понял, что пленку подчистили. Я хотел поработать с кассетами утром и послал у вас узнать, где именно мы сможем поработать, а сам поехал домой поспать. — Но вы позволили нам арестовать, Эдди. Почему? Вы должны были знать, что он не убийца. Иногда не надо мешать естественному ходу вещей. Ясно, что кто-то хочет, чтобы мы считали убийцей Эдди. Пусть так и будет. Но погиб невинный человек. Ну я бы не назвал его невинным. Он влип в это дело по уши. А сенатор Мортон? Как вы узнали, что это Мортон? Я не знал, пока он не пригласил нас. Сегодня он сам себя выдал. Как? Он был вкратчив. Пришлось разгадывать его слова. Среди всей трепотни он трижды спросил: "Закончено ли наше расследование? И выяснял не связано ли это убийство с продажей микрокона?" Как думаешь, вопрос весьма странный. Почему? Возможно, вопрос был продиктован чисто деловыми соображениями. Нет, Коннор покачал головой. Если отбросить всю словесную чепуху, то сенатора интересовало следующее: закончено ли расследование, связанное ли оно с Микроконом, а всё потому, что сейчас он собирается изменить свою позицию в отношении продажи фирмы. Но, но он не объяснил самого важного. Почему он меняет позицию? Он сказал нам почему. У него нет поддержки, всем всё безразлично. Коннор протянул мне лист бумаги. Я взглянул. Это была страничка из газеты. Я за рулём, лучше скажите, в чём там дело. Это интервью сенатора Мортона в газете Washington Post. Он подтверждает свою позицию. Продажа Микрокона подрывает интересы национальной безопасности и конкурентоспособности американцев. Она играет на руку японцам. Вот его позиция утром в четверг. Вечером в четверг он присутствует на приёме в Калифорнии. В пятницу утром его взгляд изменился. С продаже он теперь согласен. Почему? Скажи. Что же нам делать? спросил я. Вот неприятная особенность жизни полицейского. Большую часть времени ты чувствуешь себя прекрасно. Но иногда понимаешь, что ты просто фараон. Находишься на самой низкой ступеньке и колеблешься, если нужно взяться за кого-то, обладающего властью. Как только дело запахнет жареным, начинаешь бояться за свою шкуру. — Что же нам делать? — повторил я. — Не все сразу, — сказал Коннор. — Это ваш дом? Вдоль улицы выстроились телевизионные фургончики. Было несколько седанов с надписью на стекле «Пресса». У двери в мой дом и на улице стояли репортёры. Среди них я увидел Харрика, прислонившегося к автомобилю своей бывшей жены, я не заметил. "Не останавливайтесь скохань до конца квартала и поворот направо. Почему?" Я позволил себе позвонить в прокуратуру и договорился, что вы встретитесь с женой в Сдейшн-парке. "Да. Я подумал, что так будет лучше для всех". Я повернул за угол. Хэмптон-парк прилегал к начальной школе. В этой часть дети играли в бейсбол. Я медленно ехал, искал, где припарковаться. Миновал седан с двумя людьми. Пассажир курил сигарету, а за рулём сидела женщина. Это была Лорен. Я остановился. "Я подожду здесь", сказал Коннор. "Желаю удачи".